Глава 19 Появление Ксавьера ощутило сразу. На меня обрушилась такая волна эмоций, что, если бы не лежала на кровати, непременно свалилась с ног. Это и предвкушение встречи, и надежда, и бесконечная нежность, любовь. Но также и злость, ненависть и жажда мести. О, как я понимала свою пару! Сейчас сама готова загрызть всех врагов. И особенно двух лживых гадов. А вот мужа, по которому безумно соскучилась, хотелось обнять и целовать до изнеможения. Моя рука лежала вне зоны видимости, поэтому о том, что происходило сейчас с брачной татуировкой, могла только гадать. Уже то, что она ожила, само по себе счастье. Все-таки я до чертиков боялась, что Вилмир изведет ее и признает наш союз с Ксавьером недействительным. «Люблю», — открылась дракону и потянулась к нему сердцем. В ответ пришла не менее жаркая волна радости и узнавания. «Где ты?» Чувствовала, что Ксавьер переживай ищет, рвется и жаждет встречи, но вынужден сдерживаться, чтобы ненароком не навредить. «Меня заперли, сковали магией, а тебя хотят обмануть!» Попыталась предупредить мужа о заговоре, как можно ярче представляя события последних дней и передавая их по нашей связи. «Не верь глазам, верь сердцу!» – прошептала глотая невесть откуда взявшиеся слезы. О полноценном ментальном общении я могла только мечтать. А в том ворохе эмоций, что обрушила на пару, вряд ли он распознал все тонкости заговора. Вдобавок, нечто или некто вдруг отсекло меня от дракона, каким-то образом блокировав наше общение. Ну все, достали! Вспыхнувшая изнутри ярость стала разгораться нешуточным огнем. Вновь заломили кости. А от стремительно повышающейся температуры предательски засосало под ложечкой. Подспудный липкий страх предстоящей ломки и боли атаковал сознание. Умом я понимала, что дракону будут нипочем замки и заклинания Аммарена. Но тело, как и вампирское начало, упорно сопротивлялись обороту. Последнее так и вообще ни в какую не хотело уступать первенство. Такое чувство, что внутри жили три разные сущности. Человеческая, драконья и вампирская. И на данный момент сложно сказать, которая из них сильнее. Несомненно, драконья стать и магия мощнее всего. И не правы те, кто считали, будто дракон — это зверь, которого человек при обороте выпускает на свободу. Это не совсем так. Человек сам становится этим зверем. Потому он и не человек вовсе, а нечто более совершенное, сильное и непобедимое. Но не будь у дракона человеческой части, разве стал бы он задумываться о других? Смог бы развиваться, строить отношения и взаимодействовать с иными расами? Вряд ли. Пример тому – Стойвел. Я сама видела, какое количество истинных драконов там проживает. Они создают семьи, охотятся, растят потомства, защищают территорию. Ну и только. Не будь там священного озера, служащего уникальным источником жизни. Как скоро эти прекрасные животные выродились бы и вымерли. А способности к обороту, к человеческим эмоциям и отношениям как раз и стали толчком к эволюционному развитию. Люди многочисленны, плодовиты. Как показала тысячелетняя история, именно короткий период жизни заставляет их быстро учиться, приспосабливаться, осваивать новые навыки и расширять территории проживания. Вампиры же по сути идеальные убийцы. Выносливые, сильные, Практически бессмертные. Они ни во что не ставят человеческую жизнь, относятся к людям как к пище. Но где клыкастые воздействовали силой, люди давили количеством, хитростью, смекалкой и отчаянной смелостью. Вот и сейчас, невзирая на внутренние страхи, сознательно заставило пройти себя через болезненный процесс оборота. Конечно, с одной стороны, у меня и выбора-то особого не было. Не настолько я овладела способностями, чтобы вызвать превращение по желанию. грозящая опасность, тревога за любимого и близких людей, нахлынувшая злость, сделали свое дело. Но, с другой стороны, когда проходишь через испытания, внутренне согласившись заплатить определенную цену, уже не так обидно, да и боли вроде бы меньше. Как и в прошлый раз, соседние стены рухнули. Никакие заклинания не удержали бы камни от стремительно растущего драконьего тела. Кожа-то у нас непробиваемая, а магия Аморена хоть и сильная, но перед такой мощью все равно не устояла. Помня, что в прошлый раз сильно пострадал потолок, постаралась пригнуть голову и прижала крылья к туловищу. Ахм, ну, от удерживающих пут осталась лишь пыль, а дверь вышибла легким движением головы. На костяные наросты, венчающие лоб, насадились остатки деревяшек. Протискиваясь в проход, случайно разворотила стену. Потопталась еще по гостиной довольно скромных покоев, обращая внимание на особенно яркие плетения заклинаний. Ловушек тут понаставлено уйма, но, видимо, не рассчитаны они на драконью броню. Вот и срабатывали с противным пшиком, иной раз покалывая кожу или вызывая противный зуд. В спальне Амарена ничего интересного не обнаружилось. Так, только полок тишины до да защиты от неожиданностей. Ну, пусть будет. Может, еще пригодится кому-нибудь, — решила я. Соваться в комнату значит рушить еще одну стену. А так только голова пролазила Лапы были коротковаты, а крыльями я еще не научилась толком пользоваться. Из кабинета Тристана Амарена имелся выход на балкон. Для обычного дракона это был бы путь на свободу. но ну, мне оставалось тяжело вздыхать, втягивая широкими ноздрями свежий воздух, и думать о том, чтобы перекидываться обратно и спешить на выручку к Савьеру. «Ксавьер!» — мысленно позвала пару, внутренним чутьем ощущая, что в звериной ипостаси никакие заклинания и ментальные блоки не действуют. «Мали!» — удивился дракон. И я поразилась, как отчетливо, будто вживую, слышны слова. «Не понимаю, что происходит? Что за шутки такие?» Вместе с сильным возмущением меня оглушило ментальным ударом после чего Ксавьер закрылся непроницаемым барьером. «За что? Он в своем уме?» Плюхнулась на попу, раздавив какой-то столик или кресло. «Не заметила, что именно. Да и неважно это!» Меня захлестнула обида. «Я к нему со всей душой, со всей любовью. А он... Как же так?» «Ох, ну и дурочка же я!» хлопнула себя по лбу, попутно выбив крылом кусок стены между гостиной и кабинетом. Впрочем, от перегородки и так мало чего осталось. Поэтому обрушила остатки, приложившись к ним головой. «Там ведь наверняка Лиера с Софией поблизости!» Одна изображает меня, другая — сестру. «Ксавьер не подозревает, что среди нас метаморф, и, вероятнее всего, решил, что кто-то пробил блоки и попытался взять под контроль». Неудивительно, что он закрылся. А обратный удар — это как от комара отмахнулся. Если бы по-настоящему решил расправиться, мне бы несладко пришлось. Но если он принял другую за меня, то у Тристана Амарена все получилось? А как же... Ринувшись на балкон, добавила еще разрушений гостевым покоям. Восточная башня располагалась далеко от центрального входа, и комнаты эти почти на самом верху. При всем желании быстро не доберешься. С высоты, конечно, открывался отличный вид на внутренний двор, и группу людей, застывших в напряженных позах. Но из-за большого расстояния расслышать, о чем там они говорили, не могла. Только и оставалось, что смотреть и пытаться угадать, что же происходит. Рослую фигуру, затянутую в черное, приметила сразу. Свою пару узнала бы и с закрытыми глазами. Осунулся, исхудал и выглядел так, будто ему десяток лет накинули. «Бедный, как ты себя довел до такого состояния?» В районе груди что-то тревожно защемило. Справляясь со своими проблемами, тоскуя по мужу, я понимала, что и он страдает в разлуке, но глубину его отчаяния знать не могла. Чужеродная магия блокировала нашу связь, поэтому я не подозревала, какой пыткой стало для него это испытание. Что он пережил, потеряв меня в день свадьбы? Спал ли? Ел хоть что-нибудь? Из тех крох информации, что удалось подслушать? Ксавьер искал меня по всей Дории, не щадя ни себя, ни дрелитов. Без отдыха, без жалости к врагам. Неудивительно, что дракон вцепился в мою подделку бережно и намертво, как утопающий за соломинку. И я не осуждал его за это. Чуть впереди и также в обнимку с парой стоял император. Его алло-золотые доспехи так и сверкали на солнце. Узнала и мощную фигуру в синем. Это Максимус еще несколько знакомых лиц. Со стороны дарицев выступил Вилмир ван Доран, Рагмир и все маги, что проживали в замке. Плюс десяток воинов-дорров. Кальмина среди них не увидела. И это настораживало. Конечно, для того же Ксавьера само присутствие соперника было бы вызовом. Но вот чтобы Кай пропустил такое важное событие, сомнительно. Одним из его условий была я. А для всех? «Меня сейчас передали мужу с рук на руки». Тем временем переговорщики пришли к соглашению. София, что стояла в сторонке под защитой дреллитов, вспыхнула радостью и бросилась в объятия Рагмира. «Хм, если я все правильно поняла, Денометрикас согласился на союз приемной дочери и дарийского принца. Хотя вон как хмурится Максимус. Да и мой дракон недоволен. Но слово императора — закон» и они не вправе изменить его волю. Что ж, сестренка сама выбрала судьбу, и не мне ее судить. Наоборот, выдать ее замуж побыстрее, и пусть уже у Дарийцев голова болит от капризов. Наблюдая за этой судьбоносной встречей, я убеждалась, что именно Лиера заняла мое место рядом с Ксавьером. Вряд ли за это время она успела бы переубедить Софию следовать прежнему плану. И я в полной мере понимала сестру. Постоянно обманывать дракона у нее бы не получилось. Кая тем более. А тут она оставалась сама собой. Да и Рагмир нашел в ней нечто особенное, за что и полюбил. У меня даже камень с души упал, что вся эта ситуация с подменой и предательством разрешилась сама собой. Ну а с метаморфой я еще расправлюсь. Всего-то и надо подсыпать той приправки и доказать, что она не создание высшего. Другой разговор что нельзя допустить, чтобы драконы сейчас ушли. Самой мне из этого замка сложно и долго выбираться. Эх, умела бы я летать. А может, рискнуть? Опасливо посмотрела вниз. Высота такая, что любой человек разбился бы в лепешку. Хм, а дракон? Ну, подумаешь, шмякнет о землю. Приятного мало, но не убьюсь же. Что мне делать? Надо как-то дать и себе знать. Не оставят же сертейцы сородича в беде. Пока я в нерешительности топталась на балконе, приноравливаясь каменным перилом и мучаясь непростым выбором просто прыгнуть или немного разбежаться, во дворе появилось новое действующее лицо. Кальмин ван Дорен. И да, он не один заявился, а с целой армией доров, лучших воинов-наемников. О, боги! все бы отдала, чтобы услышать, о чем они там говорят. Но и по взбешенным оскалам главных действующих лиц догадалась, что Каю не понравилось самоуправство старшего брата. И как бы они тут не переиграли достигнутые ранее договоренности. Так и есть. Лиеру передали под защиту императора, а Ксавьер вышел на середину площадки. В его руках непонятно откуда появились мечи. Один длинный, массивный. второй Тот, что в левой руке, покороче. Сталь, сверкающих на солнце клинков, ослепляла. Кальмин также выхватил оружие. «Это что же? Они тут биться решили?» «Не насмерть же!» — наивно предположила я, и только предательский озноб, от которого содрогнулось все мое немаленькое тело, подтвердил обратное. Этот бой был до смерти. Слишком уж сильная ненависть читалась в глазах соперников. А вот ценным призом в этой борьбе была я. Ну, или та, что сейчас изображала меня. Почему все так? От отчаяния хотелось завыть. Свою пару я любила всем сердцем. И если с ним случится что-нибудь непоправимое, не переживу этого. Но и вредному синеглазому клыкастику гибели не желала. Успела привязаться, что ли? Да и жизнь он мне не раз спасал. Как же это больно, неправильно. «Ну, как их остановить? Ведь даже родители Ксавьера не имели права отменить уже начавшийся поединок. И из многочисленной поддержки дариться ни один воин не вмешался. Тот же Велмир нервно курил в сторонке». «Нет!» — следила за боем с содроганием. Противники наносили друг другу раны. Несмертельные, но... Каждая вызывала у меня панику, заставляя сердце бешено колотиться. По силе и мастерству Ксавьер и Кальмин были равными противниками. У каждого за спиной огромный боевой опыт и многолетняя практика. А в выносливости и молниеносности наносимых ударов могли бы дать фору десятку обычных бойцов. Тем опаснее смотрелась эта схватка. Будь я человеком, не увидела и сотой доли того, что сейчас. завораживающе красивая фигура в черном с яростным напором кидалась на соперника тесняя его к стене и непрестанно атакуя. Тогда как Доритс, более гибкий и изящный, будто танцевал с кажущейся легкостью, уходя от смертоносных выпадов и подчеркивая малейшее движение стальным блеском оружия. Лишь рощерки клинков, оставляющие тонкие порезы на одежде, которая спустя мгновение окрашивала сялом, доказывали, что все происходящее реально, и каждый готов идти до конца. «Нет!» — вскрикнула когда тонкое лезвие проткнуло Кая насквозь. Он упал, зажимая опасную рану на груди. «Нет, пожалуйста, Ксавьер, не делай этого! Пощади!» Но крик не был услышан. А дракон, уже торжествуя победу, занес меч для последнего удара. Я зажмурилась, чувствуя, как внутри все содрогается от предчувствия непоправимой потери. «Секунда, две и...» звенящую тишину пронзил истошный крик. Глаза я открыла буквально за миг до этого. Как раз тогда, когда Кальмин, воткнув один из клинков в грудь моему дракону, другим собирался перерезать ему глотку. Я не могла этого допустить, поэтому, позабыв обо всем на свете, ринулась спасать свою пару.